Москва, улица Марксистская, 17 марта, среда, 6.54. «Марксистская!» Громко прочитал Фома название. Нахмурился, задумчиво погладил бородку, словно припоминая. А затем его брови чуть приподнялись, демонстрируя легкое удивление. «Хм, его еще читают!» Он перевел взгляд на напрямую, словно арбалетный булт улицу, по которой сновали редкие машины, и повторил. Марксистская. Занятно. Что же, черт побери, у вас случилось? Если этот вопрос и был обращен к многочисленным прохожим, то они на него никак не отреагировали. Слова повисли в воздухе, оставив коллегу наедине с его недоумением. Впрочем, живые серые глаза Фомы Выдавали в нем человека предприимчивого, и не оставалось сомнений в том, что рано или поздно он сумеет удовлетворить свое любопытство. Пока же калека, не обращая никакого внимания на косые взгляды, которыми москвичи награждали его развивающиеся на ветру кружева, вышел к мостовой и огляделся. С одной стороны, марксистской застыли в строю грязно-фиолетовые дома, между которыми затесалась. Сравнительно новая сероватая башня, выполненная с претензией на хай-тек. Противоположный берег улицы оккупировали низкорослые ящики, неказистые, лишенные даже намека на архитектурное излишество. Коллега посмотрел на них с жалостью. Кто догадался построить эту гадость в центре города? Унылость построить, немного скрашивали опоясывающие первые этажи разноцветные вывески, одна из которых зеленая и солидная, привлекла особое внимание Фомы. Сбербанк. Деньги, как я понимаю. Олег почесал бровь. Это любопытно. Фома кинул фасад банка оценивающим взглядом, усмехнулся и уже почти сделал шаг по направлению к центру сбережений, когда прямо рядом с ним резко остановился массивный автомобиль. — На кой пень тебе бабло, брателло? Мышки марит, на хату едем. Пиявка удивленно посмотрел на напарника. «Чего тормозим? Я Гансу должен!» Хмур ответил Борщ. «Он в десять притащится!» угу". Пиявка зевнул, скучающе проследил, как напарник направился к банкомату, а затем перевел взгляд на в двух шагах от машины черноволосого мужчину. «Клоун, блин!» Губы пиявки презрительно скривились тонкий хищный нос с маленькой горбинкой, черные усики, черная бородка. Ну это еще ладно, терпимо. Но вот золотая серьга в левом ухе, кусочек цветной татуировки, вылезающий на шею, и самое главное, кружевной воротник сорочки, вызвали у пиявки искреннее отвращение. По работе ему приходилось встречаться с разными людьми, в том числе и с представителями сексуальных меньшинств, но пиявка только в редких случаях, чего не сделаешь ради бизнеса, скрывала от них свою глубокую неприязнь. Сейчас же он не считал нужным ограничивать себя в проявлении эмоций. Стекло плавно опустилось вниз, и бандит смачно плюнул на землю. Черноволосый недоуменно огляделся, не обнаружил поблизости ничего, что напоминало бы курятник, и покосился на пиявку с легким удивлением. Кто петух? Поинтересовался, набивший лопатник горщ, вылезая на соседний сиденье джипа. Да вот блин! Пиявка кивнула незнакомца. Достали эти пи... Тем временем, черноволосый, хромая подошел к машине, уважительно наткнул носком сапога по крышку, провел пальцем по фаре, и в завершение, подойдя к все еще открытому окну, Вежливо поздоровался. Пиявка поморщился. «Чего надо?» «Прошу прощения за беспокойство, сударь!» Со всей возможной вежливостью произнес Фома. «К сожалению, в этот ранний час никто более не сможет удовлетворить мое любопытство. Поэтому я вынужден обратиться к вам». «Но точно!» Педик укрепился в своих подозрениях пиявка. «Чего надо?» «Скажите, я правильно понял?» До в чем вы сидите автомобиль? Бандиты изумленно переглянулись. Надо сильно постараться, чтобы придумать более идиотский вопрос. Ну, великолепно! Хромой улыбнулся. И это он небрежно махнул рукой вдоль стоящих в обочине машин. Это тоже автомобили? Ну, все? Ну, как все изменилось? Несколько секунд коллега с интересом разглядывал приборную доску Джипа. Затем чуть меньше по времени изумленных бандитов, после чего отвесил легкий полупоклон. Благодарю вас. Развернулся и спокойно захромал прочь. Уголовники и переглянулись. Это борщ поднял брови. Я не врубился. Он типа нас опустил, как это? Ну, типа мы тупые, на дешевой тачке катаемся. Или я не понял? «Ща выясним, брателло!» Опомнившаяся пиявка решительно выскочила из салона. «Эй, ты!» Черноволосый продолжал неспешно двигаться вдоль улицы. Со стороны могло показаться, что он не расслышал вопли бандита, но более внимательный наблюдатель наверняка бы заметил синий огонек, сверкнувший в руке хромого. А уж совсем внимательный и понимающий, с легкостью бы почувствовал, как занавес морока скрыл собеседников от окружающего мира. И явка же на свою беду чувствительностью к магической энергии не обладал. «Стоять б!» Бандит в несколько прыжков догнал калеку. Но едва он собрался схватить обидчика за плечо, как Ромой неожиданно локо развернулся и сделал маленький шаг в сторону. Совсем малюсенький, но совершенный очень вовремя, как раз в тот момент, когда нужно. Явка нелепо взмахнул рукой, с трудом сохранил равновесие, но рассверепел еще больше. Ты что, глухой бы? Нет, пожал плечами хромой. Тогда какого ты здесь ходишь? С замечательной логической цепочкой, рассмеялся коллега и тут же посерьезнее. Мне казалось, наш разговор окончен. Мы прощались. А мне по, что тебе там казалось? Смирно стой. Для чего? Для чего? Пошел на! Возможно, если бы вылезший из джипа борщ оставался в нескольких шагах от собеседников, контролируя ситуацию издали, события бы развивались по другому сценарию. Но он, увы, решил присоединиться к напарнику и также направился к хромому. Концерт обещал стать забавным. Так, собственно, и получилось. Длинные музыкальные пальцы Фомы железными штырями впились в горло пиявки и вырвали выпирающий кадык. В доли секунды следующее движение молниеносный разворот. Борщ среагировал, успел выбросить вперед руку, блокируя удар храмового. У него получилось. Несущие смерть пальцы не достигли шеи уголовника, но колека, изогнувшись самым невероятным образом. Ловко направил каблук сапога в лоб бандита. И перед тем, как погрузиться в тьму, Борщ успел подумать, что человек не способен так извернуться. Сознание вернулось резко, сразу. Не было мучительного тумана, кругов перед глазами, вороха неясных мыслей и противного гудения, отдающегося в каждой клеточке мозга. Не было ничего из стандартного набора ощущений Сопровождающих возвращение в реальность. Борщ просто включился и открыл глаза. А? Мы подрались. Коллега расположился на переднем сиденье, курил его сигарету и копался в его лопатнике. Причина резкого пробуждения стала понятна сразу. Хромой попросту затушил предыдущую окурок о щеку борща и теперь в салоне попахивало горелым мясом. Пришла боль заставив бандита скривиться тихо вырубаться. «Ты покойник!» Коллега выпустил дым в лицо уголовника, но его большие серо-стальные глаза остались равнодушными. Казалось, слова бандита не доходят до сознания Хромова. «Ты покойник!» повторил Борщ. «Тебе...» Пфф. «Найдут и выпустят кишки!» Чемберлен всегда мстит за своих!» «Понял?» Тебе выпустят кишки, урод. Давно не курил, подумав, сообщил коллега. Там, где я был, хороший табак – большая редкость. Он с наслаждением затянулся и пустил пару колец. А сигара у тебя нет? Я люблю сигары. Ты откинулся, что ли, недавно? Насыпался больше. Заставив себя не обращать внимания на боль, он огляделся и оценил ситуацию. Ремень безопасности грубо притягивает тело к водительскому сиденью. Руки прикованы наручниками к рулю. Ключей в замке зажигания нет. Странно, что хромой не удрал. Утро ранее. Но люди на улицах были, кто-нибудь обязательно сообщит в полицию о драке. Может, уже сообщил. Мысль согрела душу. Но коллега вел себя настолько спокойно, что радость борща длилась недолго. Почему же этот хмырь не удрал? Краем глаза Борщ заметил лежащую на заднем сиденье пиявку. Голова вывернута под неестественным углом, стеклянные глаза таращатся в потолок. Все понятно. Прости, братан. Постараемся за тебя отомстить. Хромой сделал еще пару глубоких затяжек, предоставляя пленнику возможность прийти в себя и осмотреться, после чего невозмутимо произнес... Я нашел у тебя несколько забавных вещиц, он показал бандиту мобильный телефон. Что это такое? А? Как и в прошлый раз, когда черноволосы спрашивал о машине, до борща не сразу дошел смысл вопроса. Ты идиот! Безразлично поинтересовался коллега и, продолжая держать телефон в руке, повторил. Что это? Мобильник? Телефон, в смысле? Телефон? Почему без провода? Несколько секунд бандит и таращился на Хромово. «Это мобильный телефон, без проводов. Его с собой носят. Очень удобно», – одобрил коллега. Теперь он выглядел очень серьезным. «А на эти кнопочки надо нажимать, чтобы указать нужный номер?» «Умный ты», – бортнул уголовник. «Я знаю», – согласился черноволосый, и небрежно бросил трубку на пол. «Зря выбрасываешь». Чересчур поспешно произнес борщ. Возьми себе. Это хорошая модель, последняя. Самая дорогая на рынке. Фома посмотрел себе под ноги, затем перевел взгляд на бандита и улыбнулся. Но ведь это твой телефон, правда? И по нему можно будет найти меня, правильно? Пусть он только знакомился с новыми реалиями. Еще многого он не знал об окружающем мире. Зато обладал умением делать правильные выводы. Коллега сложил все, что знал о телефонах, с полученной от Борща новой информацией. Обдумал ее и получил единственный верный итог. Трупа для него вредна и опасна. Уголовник отвернулся. Значит, правильно, улыбнулся Фома и каблуком раздавил самую дорогую на рынке модель. На некоторое время в салоне джипа наступила тишина. Коллега дотянул сигарету, секунду повертел в руке дымящийся окурок, И бросил быстрый взгляд на щеку пленника. Борщ непроизвольно дернулся. Фома хмыкнул, выбросил окурок в окно и вернулся к делам. Добычу хромой складывал прямо на торпеду. Два пистолета и две запасные обоймы к ним. Документы, ключи, золотая зажигалка пиявки, опустевшие бумажники. Фома небрежно перебрал вещицы и вновь повернулся к бандиту. «Что это такое?» Теперь его интересовала пластиковая карточка. Борщ понимал, что пока он отвечает на вопросы, Хромой его точно не убьет. И не возражал против продолжения интервью. Время. Главное время. Кто-нибудь должен был вызвать полицию. Кредитная карточка. На ней лежат деньги. В банке. Пауза, чтобы сделать очередной вывод. — Ты управляешь счетом с ее помощью? — Угу. А если тебе нужны деньги, ты идешь к такому ящику, киок в сторону банкомата, и снимаешь наличные? Угу. И это удобно. Хромой пересчитал извлеченные из бандитских лопатников купюры. 5320. Помолчал. Это много? Прилично, буркнул Борщ. Он уже перестал удивляться странным вопросом. Насколько прилично? Ну... Бандит наморщил лоб, припоминая реалии окружающего мира. Хороший работяга зашибает в месяц в половину меньше. Значит, ты очень хороший работяга? Угу. Проверим. Коллега открыл дверцу машины. Борщ с кислой миной посмотрел в спину направившуюся к банкомату Хромова. Скотина. Спокойная, хладнокровная скотина. Драка в центре Москвы. Труп на заднем сиденье, пистолеты на торпеды, а этот хмырь преспокойненько идет к банкомату за наличными. Что происходит в мире? Или это сон? Борщ попытался освободиться, но быстро понял, что коллега сковал его сознанием дела. Оторваться от сиденья, чтобы, например, выбить лобовое стекло ногами и привлечь внимание окружающих, было невозможно. По просыпающейся улице неслись легковушки и вездесущие газели, и не было никому никакого дела до того, что происходит за затонированными стеклами массивного джипа. Борщу захотелось плакать. Не от страха, а от бессилия. Очень удобно, сообщил вернувшийся хромой, бросая на сиденье ворх купюр. У бандита отвисла челюсть. Сотни, полусотни. Коллега притащил раза в три больше денег, чем было на карточке. На глазок тысяч И даже не спросил пин-код. — Ты чё, взломал банкомат? — Банкомат, — повторил хромой. В его руке откуда-то появился небольшой кожаный мешочек. Красивое слово. Фома развязал веревочку и принялся методично запихивать в очревом мешочке купюры. — Еще, еще, ещё. — Борщ? Не верил своим глазам. Разинутая пасть кожаного обжора поглощала бумажки и мешочек и не думал увеличиваться в размерах. Я сплю. Это сон. Сон. Я не стал ломать ящик, рассказывал тем временем хромой. Полиция наверняка следит за банкоматами. Ведь в них лежат деньги. Просто я нашел способ, как сделать твою карточку похожей на другие. Обманывать механизмы меня научили в филиане. И представляешь, сработало. Он явно гордился своей сообразительностью. Последняя бумажка исчезла в ненасытном чреве. За ней последовал один из пистолетов и все запасные обоины. Фома завязал веревочку и мешочек, словно живой, юркнул куда-то под одежду. Борщ, пытаясь избавиться от наваждения, тряхнул головой. — Твоя карточка. Коллега бросил пластиковый прямоугольник на торпедо. Помолчал, потер глаза. — Скажи, вы ведь с приятелем разбойники? — Угу, — вздохнул Борщ. — Я так и подумал, не стал скрывать хромой. Папа с мамой, наверное, разочарованы. — Не разочарованы, — хмыкнул уголовник. — Я им бабла на жизнь каждый месяц отваливаю немерено. — Че им вопить? — Быть разбойником плохо, — строго заметил Фома. — А гордиться этим ужасно. Он ловко снял пистолет с предохранителя, приставил ствол вплотную к груди борща и выстрелил. Уголовник обмяк. Не дурно, а доброго коллега мягкость спуска и несильную отдачу. Совсем не дурно. В руку вновь прибежал мешочек. Фома спрятал в него оружие, смахнул с торпеды пачку сигарет, зажигалку и прищурился на весеннее утреннее солнце.